Глава восьмая «На склоне горы» Назад они пошли другой, более короткой дорогой. На одной из лесных полян Сергей вдруг с удивлением почувствовал, что все тело его отяжелело. Руки и ноги словно свинцом налились. Подошвы будто прилипли к почве, и он почти отдирал их. Возникло такое ощущение, словно он попал в вязкую среду, противящуюся каждому его движению. Казалось, его опутали какие-то эластичные, невидимые нити. Спеленали, как младенца, и тянут к низу ноги, не позволяют пошевелить пальцами. Потом нахлынула слабость, голова закружилась, в ушах возник звон, мускулы обмякли. Сергей пошатнулся и упал. Придя в себя, он точно сквозь туман увидел Наэлу. Опустившись на колени, она с удивлением и тревогой смотрела на него. Глаза ее расширились, в глубине их застыл испуг. «Что с вами?» Не знаю. Сергей пожал плечами. От чего то закружилась голова, а тело стало тяжелым. Очевидно, на меня подействовал так горный воздух. Не успел еще у вас акклиматизироваться. А теперь не чувствуете, что ваш вес возрос? Нет, он сейчас нормальный. Никакой перегрузки. Вошел в форму. Сергей попытался улыбнуться, но улыбка не вышла. Его лицо исказило болезненная гримаса. Он бодрился, однако в сердце ощущал острую боль. В голове шумело, уши будто ватой заложило. Давно не испытывал он такого тягостного состояния. Наэла помогла Сергею приподняться. Ноги у него подкашивались и дрожали, как у паралитика. С трудом преодолевая слабость, он сделал несколько неуверенных шагов. Наэла, идя рядом, поддерживала его рукой, так же, как в день первой встречи он поддерживал ее. К поляне примыкали кусты. В глубине зарослей журчал ручеек. Наэла подвела Сергея к самому берегу. Он нагнулся над миниатюрным водоемом и, опираясь руками на мшистые камни, погрузил голову в воду. Родниковая влага освежила Сергея. На побледневшие было щеки вернулся румянец. «Ну что ж, пошли», – сказал он, вытирая носовым платком лицо. «Теперь мне значительно лучше». И они пошли мимо хвойных деревьев, тонкие, раздвоенные, причудливо изогнутые стволы которых напоминали остовый арф. Вскоре травянистая полянка, вблизь которой Сергей сперва почувствовал смутное непонятное беспокойство, а затем тяжесть во всем теле и головокружение, осталась далеко позади. Взором путников открылись волнистые Нагорья, а некоторое время спустя среди растительности цвета серой охры мелькнули белоснежные скульптуры какого-то парка. И откуда-то издали донесся мерный постепенно нарастающий рокот приближающегося состава однорельсовой электрической дороги. Перед возвращением в ООН Сергей и Наэла провели некоторое время на берегу океана. Сергей сел под пальмой, С узкими белыми листьями, опущенными к низу, Наэлла легла рядом, подперев подбородок руками. Лазурные валы с глухим шумом накатывались на пологий берег. Между черно-синими глыбами диабаза с шипением растекались ручейки. Крепчающий ветер нес запах водорослей и мелкую водяную пыль. У вас есть девушка там, на земле? Спросила вдруг Наэла. Я женат. Сухо, не своим голосом ответил Сергей. Мысли его унеслись далеко. Неожиданный вопрос Наэлы нарушил их ход. «И она любит вас?» «По-моему, любит». Сергей покосился на Наэлу и усмехнулся. Ему вспомнилось, как в день прилета на Венеру он сказал Озерову и Олегу, что самое загадочное в природе – это женское сердце. «Но как же она отпустила вас?» – продолжала допытываться Наэла. «Когда любишь человека, хочется всегда и везде быть рядом с ним. Почему она не полетела с вами?» Ей не здоровилась. Сергей нахмурился. Ему не нравилась тема разговора, начатого Наэлой. Он не любил анализировать тонкие душевные движения, заниматься самоанализом. Наэла прищурившись, глянула на него и потупилась. Очевидно, хотела еще о чем-то интимном спросить его, но не решалась. По соседству с черно-синими глыбами блескались волны и, откатываясь, увлекали в море песок. Разноцветные камешки, пронизанные извилистыми жилками, шевелились, как живые. Сергей смотрел на изящную, гибкую, словно из светлого мрамора выточенную девичью фигурку, на тонкую нежную шею худенькое личико с непомерно большими, обведенными синевой глазами, и из глубины памяти поднялись строки тютчева. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. «Идемте», – тихо сказала Наэла. «Пора». И поднялась песка. «Идемте», – эхом откликнулся Сергей. Ему стало почему-то грустно, как будто миг этот унес из его жизни что-то прекрасное, неповторимое, что никогда и нигде не доведется пережить еще раз. Вечером Сергей рассказал о происшествии в горах Олегу. «Странный, очень странный случай», – задумчиво прошептал тот, качая головой. «У тебя абсолютно здоровые, легкие, безукоризненно работающее сердце. И вдруг...» «Я сам удивился», – признался Сергей. «Во время последнего медосмотра один врач сказал, что с моими легкими сердцем можно века пережить. Я поступил опрометчиво, когда, поддавшись соблазну, предпринял эту трудную и дальнюю прогулку. Надо было дать организму привыкнуть к местным условиям и только после этого начинать горные восхождения. А по-моему, решающую роль в происшествии сыграло не изменение климатических условий. А что же? Воздействие на твой организм какого-то проникающего излучения вы проходили близ электростанции. «Об этом я и не подумал», – воскликнул Сергей. «Теперь все ясно» я подвергся кратковременному действию каких-то частиц, выделяемых реакторами. Вот почему мое тело будто свинцом налилось. «Ты не так меня понял», – возразил Олег. «Я имел в виду воздействие не радиоактивных частичек, образующихся в реакторах, а чего-то, попадающего на станцию извне. Ты случайно оказался на пути этого чего-то. Не забывая о том, что вы шли по южному склону горы» открытому со стороны моря. Отношения между Ямурами и Аэрами очень напряженные, провокации не прекращаются. Мне кажется, что сегодняшнее происшествие – очередная проделка Ямуров. Весьма вероятно, что в лесу недалеко от вас скрывались Ямурские лазутчики, которые, подхватил Сергей, проникли в Аэрию для того, чтобы вывести из строя энергостанцию. Или, закончил Олег, учинить еще какую-либо иную диверсию в окрестностях Хаона. Я допускаю даже, что некоторые яморские шпионы следят за нами. На острове они похитили Бориса Федоровича, а здесь, в Аэрии, пытаются организовать покушение на нас с тобой. Советую тебе не слишком далеко удаляться. Во время одной из дальних прогулок тебя может постигнуть участь озерова». «О нем, кстати, ничего не слышно?» – спросил Сергей, помолчав. «Я знаю о нем не больше, чем ты». На ноту правительства Аэрии Селициус пока не ответил. Установить связь с оппозиционными группами еще не удалось. Очевидно, Бориса Федоровича держат за семью замками. «А что, если...» – начал было Сергей. «Опять какой-нибудь фантастический проект освобождения?» – насмешливо спросил Олег. «Хочешь стать невидимым и обмануть бдительность часовых проникнуть в Ямурскую тюрьму?» «Я хотел бы полететь в Ямурию на Авиэле», – нерешительно сказал Сергей. Он уже придумал несколько вариантов тайного проникновения в Ямурию, но все они были отвергнуты Олегом, как нереальные. «Поступить так», – сердито проговорил Олег, – «все равно, что сунуть голову в пасть ящера». Когда ты наконец поймешь, что одни без помощи аэров Бориса Федоровича мы не освободим. Инсен обещал сделать все возможное. Нам остается одно вооружиться терпением и ждать. Ждать у моря погоды, саркастически усмехнулся Сергей. Бездействие было для него одним из мучительнейших состояний. Нет, изменения политической обстановки, ответил спокойно и веско Олег. Диктаторские режимы непрочны, я не могу поверить, что поголовно все ямуры жестоки, коварные злы. Когда эрам удастся установить контакт с широкими кругами населения Ямури, угроза войны будет устранена. А эрам трудно понять ямуров, возразил Сергей. Они разные, их взгляды, нравы, обычаи резко различны. Желание одной стороны жить в мире еще недостаточно для того, чтобы мир на планете был сохранен. «Недостаточно», – согласился Олег. Однако при наличии терпимости и доброй воли, мыслящие существа всегда могут договориться друг с другом. Естественно, что при этом надо делать упор не на то, что отличает один народ от другого, а на то, что можно использовать в качестве мостика для общения между ними. Ямуром, Не из-за чего ссориться с аэрами. Света, пищи и тепла на Венере предостаточно. В этот момент над океаном возник звенящий звук. Сперва он нарастал, приближаясь, потом замер где-то в глубине континента. Сергей и Олег бросились к окну. Выглянув в него, они заметили, что в отдалении над предгорьями к небу взметнулось темное облако. Вслед за этим над долиной прокатились глухие раскаты. Здание вздрогнуло. Астронавты, прильнувшие к подоконнику, всем телом ощутили мощный толчок. «Что это?» – спросил Олег с недоумением, смотря на Сергея. Тот пожал плечами. «Где-то что-то взорвалось», – сказал он, помолчав и усмехнувшись, добавил. «Очевидно, это очередная провокация Ямуров».